Глава третья Следующим утром Коул отправился в пентхаус Хендерсона, чтобы вернуть Эмбер туфли. Собаку он взял с собой, подумав, что на обратном пути, возможно, заедет в приют для бездомных животных. После того, как Коул помыл собаку на автомойке отеля, она стала лучше выглядеть. После вчерашних гамбургеров и стейка, которые он вчера вечером заказал в отеле, и плотного завтрака, состоящего из сосисок и бекона, животное немного поправилось. Собака спокойно поднялась вместе с Коулом наверх. Он нажал кнопку звонка, и Эмбер через полминуты открыла дверь. На ней были выленившие джинсы и футболка в пятнах. Она держала на руках плачущего Закири. «Швейцар сказал, что мне доставили посылку», произнесла она вместо приветствия. Коул поднял руку, в держал ее туфли. «Вот она!» «По правде говоря, я надеялась, что их кто-нибудь украдет», сказала она, крепче прижимая к себе извивающегося закири. «Вы, наверное, шутите?» «Лишь отчасти», призналась она. «Они дорогие, но мне не хотелось бы их больше надевать». Она посмотрела вниз. «У вас есть собака?» «Со вчерашнего вечера есть». «Не могли бы вы занести туфли в квартиру и поставить куда-нибудь?» «Конечно». Войдя в прихожую, Коул увидел встроенный шкаф, открыл дверцу и поставил туфли внутрь. «Знаете, я рисковала жизнью, чтобы их спасти». Закири перестал плакать и удивленно уставился на Коула своими дымчато-серыми глазами, так похожими на его собственные. «Неужели вечеринка стала до такой степени бурной?» спросила Эмбер. Неожиданно Закири потянулся к Коулу. «Тише!» — сказала она, — крепче прижимая к себе малыша. Тот снова заплакал и начал делать хватательные движения своими маленькими ручками. Как странно, правда? Коул не знал, что на это ответить. «Подержите его?» спросила она, подойдя к нему. «Разве он мог отказаться?» Взяв у нее Закири, Коул осторожно прижал его к своему плечу. Закири тут же обхватил руками его шею, уткнулся в нее своим мокрым личиком И тут же успокоился. В груди у Коулы что-то болезненно сжалось. По какой-то странной причине его маленький брат доверяет ему. «Вы просто волшебник», — прошептала Эмбер. «Продолжайте делать то, что делаете. Это работает». «Но я ничего не делаю, просто стою на месте». Он плакал больше часа. Такое с ним бывает время от времени. «Возможно, он устал плакать еще до моего прихода». «Думаю, он скучает по своим родителям», — сказала Эмбер, погладив пушистые волосы малыша. «Только он этого еще не понимает». Она мягко улыбнулась Коулу. «Вам следует зайти в гости». «Только она это сказала, как собака пошла в гостиную». «Конечно», — улыбнулся коул проходя в гостиную вслед за Эмбер. «Только сейчас он понял, что это отличная возможность лучше ее узнать». Я решила, что для Закери будет лучше, если его няня Изаболи продолжит о нем заботиться. Время от времени она остается на ночь, поэтому в моей квартире на всем было бы тесновато. Там всего одна спальня и крошечная кухня. Этот пентхаус принадлежал Самюэлу. У него был еще и особняк, но для трех человек он огромный. «Простите за беспорядок», — сказала Эмбер. «Вам не нужно извиняться». «И за мой внешний вид», — продолжила она. Впрочем, я обычно выгляжу именно так. Вчерашний вечер был исключением. — Вам, правда, нет необходимости извиняться. Вы отлично выглядите. Она издала недоверчивый смешок. — Ладно, вы нормально выглядите. — Не хотите чего-нибудь выпить? — предложила она. — У вас есть кофе? — Садитесь, я сейчас принесу. Коул окинул взглядом огромную гостиную. В одном конце был газовый камин по обе стороны от которого стояли кожаные диваны. Другая группа мягкой мебели стояла возле огромного окна, из которого открывалась панорама города. Обстановка комнаты была роскошной, но повсюду валялись игрушки. Чтобы не тратить впустую драгоценное время, Коул прошел вслед за Эмбер на кухню. Это было просторное помещение с высоким потолком, мебелью из клёна, гранитными рабочими поверхностями и современной бытовой техникой. «Здесь здорово», — сказал Коул. «Я все еще не могу привыкнуть к размерам». Закрыв крышку кофеварки, Эмбер нажала на кнопку. «Так непривычно жить в чужой квартире, пользоваться чужой мебелью, посудой, полотенцами. Возможно, вам это покажется странным, но мне не хватает моей перцемолки». Она указала на приспособление в углу. «Чтобы взять эту, нужен подъемный кран». Коул обнаружил, что улыбается. «Вам следовало бы привести сюда все свои вещи». Эмбер нахмурилась. «Простите», — извинился он. «Я понимаю, еще слишком рано». «Я не стану притворяться, что у нас с сестрой были близкие отношения», — сказала Эмбер после продолжительной паузы. «Самюэла я едва знала. Все дело в предстоящем судебном слушании. Я не хочу ничем распоряжаться, пока не буду твердо убеждена, что право опеки останется у меня. Поэтому я не хочу ничего трогать в своей квартире до окончания суда». Коул сел на стол у кухонной стойки. Закири никак на это не отреагировал. Он по-прежнему был абсолютно спокоен. Расскажите мне об этом судебном разбирательстве. Вы не читали о нем в таблоидах? Почти нет. Я сужусь с Россом Келвином за право опеки. Он вице-президент Коуст Игл. Самюэл выбрал в качестве опекуна его. Это я слышала. Коко хотела видеть опекуном меня. Из-за того, что она умерла позже Самюэла, В силу вступило именно ее распоряжение. Рос его оспаривает. Рос привязан к Заккери. Эмбер достала из бокового шкафчика две зеленые кружки. Рос привязан к Коуст Игл. Вчера в машине вы сказали правильную вещь. Опека над Заккери фактически означает контроль над компанией. Значит, вы можете мне помочь получить Тихоокеанские маршруты? Коул решил, что эта ложь может ему помочь узнать все, что его интересует не вызывая ни у кого подозрений. Я не собираюсь вмешиваться в работу компании. Вчера мы с вами поссорились, не так ли? Вы называете это ссорой? Я намекнул на то, что вам нужно наследство Заккере. Мне нужен сам Заккере. И я хочу, чтобы компания оставалась на плаву, и он ни в чем не нуждался. Я не самый толковый работник. В Коуст Игл много трудолюбивых менеджеров, преданных компании. Пусть они продолжают ею управлять. Не нужно себя недооценивать. Я заместитель финансового директора Коулу. Вы отвечаете за благополучие владельца компании. Она посмотрела на Зайкере, и ее тон смягчился. Бедняжка. Бедный богатый мальчик? Коул отругал себя за излишний сарказм. Я бы предпочла, чтобы его наследство было намного меньше. В этом случае никто не стал бы бороться за него со мной. Вы боитесь, что можете проиграть? Нахмурившись, Эмбер отвернулась и стала наливать кофе. «Я стараюсь об этом не думать», — сказала она, протянув ему кружку. «Мне до сих пор не верится, что вы его успокоили». «Но я ничего не делаю, просто сижу». «Может быть, ему нравится ваш голос?» «Возможно», — согласился Коул. «Наверное, его голос похож на голос Самюэла, к которому привык Закери. Можете пройти в детскую и уложить его в кроватку?» «Похоже, ему здесь неплохо». По правде говоря, Коулу не хотелось относить Закери в кроватку. Этот беззащитный малыш – его брат, и по какой-то причине Заккери ему доверяет. Оставаться в стороне будет труднее, чем он предполагал. Герберт Найвилл, босс Эмбер, поднялся из-за стола в ее маленьком кабинете, расположенном на седьмом этаже здания Коуст Игл. Выражение его лица было суровым. Макс Каттер был главным адвокатом компании, поэтому Герберту пришлось позволить ему поговорить с Эмбер наедине. Совершенно очевидно, что Герберту было не по душе, что в последнее время Эмбер часто отвлекали от работы. «Это не может подождать, Макс?» – спросила Эмбер. Герберт посмотрел на нее с удивлением. «Боюсь, что нет. Прости, Герберт». «Тебе не за что извиняться, Макс», – ответил тот с притворной беспечностью. «Она в твоем распоряжении». «У меня полно работы», – сказала Эмбер Максу, когда Герберт покинул кабинет. «Ты не можешь притворяться, будто ничего не происходит», — произнес тот, садясь напротив нее. «Поверь мне, я не притворяюсь, будто ничего не происходит». За последние три недели ее жизнь полностью изменилась. В довершении всего позавчера в ней появился Коул Паркер, который явно хочет прибрать к рукам часть Коуст Игл. Реакция Закерина этого человека удивила ее. Малыш доверился ему, словно близкому родственнику. Ее собственная реакция на Коула тоже была весьма странной. Несмотря на все ее подозрения, он внушал ей доверие. Вчера она с трудом подавила в себе желание броситься в его объятия и попросить у него защиты. Макс сразу перешел к делу. Рос требует, чтобы Совет директоров назначил его президентом. Эта новость удивила и встревожила Эмбер. Я думала, он подождет, пока его не изберут на эту должность. Таково было соглашение. Но Рос очень хочет стать президентом компании, и половина члена Советов убеждена, что он выиграет судебную тяжбу. Если он получит право опеки, именно он будет решать, кто останется в Совете директоров. Поэтому члены Совета хотят втереться к нему в доверие, пока у них есть такая возможность. Эмбер их понимала и даже сочувствовала им. Если Рос получит право опеки над Дзакере, он будет мстить тем, кто выступил против него. Кроме того, им импонирует его ум и решительность. Они видят в нем силу и считают, что из него получится хороший президент. «Мне он не нравится», – выпалила Эмпер. И «Я не думаю, что из него получится хороший президент». «Ты так говоришь из-за ситуации с Закери?» – спросил Макс, откинувшись на спинку кресла. «Я так говорю, потому что он безрассудно тратит деньги компании. Он хочет обновить весь парк и его не беспокоит что для этого нам придется влезть в долги». Такого человека нельзя делать президентом. Члены совета находятся в безвыходном положении. Нам нужно назначить еще одного члена правления. Эмбер покачала головой. Макс впервые заговорил с ней об этом еще две недели назад. Ты же знаешь, я не хочу руководить Коуст Игл. Она прекрасно понимала, что недостаточно квалифицирована для того, чтобы встать у руля компании. Похоже, ты единственная, кто этого не хочет. Эмбер поднялась, сделала несколько шагов и вернулась к столу. Ее кабинет недостаточно велик для того, чтобы по нему расхаживать. «Если ты назначишь правильного человека, большинство согласится выбрать другого временного президента, и Россу придется отступить», – продолжил Макс. «Если ты никого не назначишь, президентом в конечном итоге станет рос и у него начнется приступ неумеренной траты денег», – пробормотала она. По какой-то причине ее мысли вернулись к Коулу Паркеру. В субботу вечером в машине он сказал ей, что ради Заккери она обязана взять компанию под свой контроль. Она с ним не согласилась, но его слова не выходили у нее из головы. Она прекрасно понимала, что если из-за безмерных трат Роса у компании появятся долги, это будет не в интересах Заккери. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Макс сказал правду. В данный момент она единственный человек, который имеет право назначить нового члена правления. «Кого мне следует назначить?» – спросила она. «Кто этого заслуживает? Новым членом совета должен стать кто-то, кому можно доверять. Этот человек не должен бояться Росса и присмыкаться перед ним. Он должен ставить во главу угла интересы компании, понимать ее нужды, не пасовать перед возможными трудностями и не иметь конфликта лояльности». Эмбер не знала ни одного человека, который соответствовал бы всем этим требованиям. «Ты!» – мягко произнес Макс. Схватившись за спинку кресла, она покачала головой. «Нет, это невозможно. Ты себя недооцениваешь, Эмбер!» Коко выбрала в качестве опекона меня, потому что знала, что я буду заботиться о Закере. Она понятия не имела, что это даст мне более серьезные полномочия в Костыгл. Коко вообще не могла похвастаться аналитическими способностями. С этим Эмбер была полностью согласна. Ее сестрой всегда управляли эмоции а не логика и здравый смысл. Даже став женой и матерью, Коко не повзрослела. Зачастую она принимала сиюминутные решения под влиянием внезапного порыва. Ее нисколько не волновало, как эти решения могут повлиять на других людей. Другого кандидата нет. Он должен быть... «Все очень просто. Ты назначаешь себя членом правления, и на выборах нового президента твой голос становится решающим». Обведя взглядом ее крошечный кабинет, Макс наморщил нос. «После этого ты возвращаешься сюда и продолжаешь выполнять свои привычные обязанности. Мне нравится моя работа. Никто и не говорит, что она плохая. Просто не каждый новоиспеченный миллиардер продолжил бы работать в этой каморке «Я не нова. Эмбер, я знаю, какая ты скромница!» Перебил ее он. «Но ты опекун Закери, и ты сможешь контролировать огромную компанию, если сама этого захочешь». «Временно. Может, да, а может и нет». Опустившись в кресло, Эмбер поставила локти на стол. «Все не так просто». «Очень просто. Она не может думать ни о чем, кроме предстоящего судебного слушания. Ставки слишком высоки» поэтому она не должна отвлекаться ни на что другое. Я предпочитаю не говорить гоп, пока не перепрыгну». «Эмбер, не время быть суеверной. Я не могу рисковать своим правом опеки. Я могу потерять что угодно, только не Закири». «Если ты поможешь, Коул Стыгл, ты поможешь Закири». Ее сердце учащенно забилось. Коул сказал ей что-то похожее. «Сколько у меня есть времени для принятия решения?» «24 часа». Если ты его не примешь, Росс скорее всего победит. Я обещаю хорошенько подумать. Кивнув, Макс поднялся. В таком случае я зайду к тебе завтра. Макс опытный юрист. Закири громко плакал, и Дести не пришлось повысить голос. Они с Эмбер находились на кухне в пентхаусе Хендерсона. Эмбер пыталась успокоить малыша, а Дести готовила салат и пасту. Ты тоже опытный юрист? — сказала Эмбер. — Да, но я защищаю твои интересы. Мак защищает интересы Коустрегл. Он абсолютно прав. Ради благополучия компании ты должна назначить себя членом правления. И что мне это даст? Заклятого врага в лице Роса. Он и так уже меня ненавидит. Закери заплакал громче, и Эмбер принялась сильнее его качать, несмотря на то, что чувствовала усталость. Если бы у меня был номер Коула Паркера, я бы ему позвонила и попросила его приехать. «Это другой парень с Аляски?» «Да. Тот, который в воскресенье уложил Закири спать, не прилагает для этого никаких усилий». Дестини взяла свой мобильный телефон. «У меня есть номер Луки». «Кто бы сомневался!» – рассмеялась Эмбер. Дестини приложила телефон к уху. «Лука, это Дестини!» «Не смей!» – прошипела Эмбер. Ее подруга выслушала своего собеседника и улыбнулась. «Спасибо, Лука!» Эмбер, предупреждающе покачала головой. «Я звоню не поэтому», – произнесла Достине. «Я ищу Коула». Эмбер подошла ближе и сильнее замотала головой, но ее подруга это проигнорировала. «Передай ему, что он нужен Эмбер для того, чтобы уложить Закери спать». «Она шутит!» – крикнула Эмбер, отчего Закери расплакался еще сильнее. Тогда она повернулась и вышла в коридор. «Тише, малыш», – прошептала она. «Я не хотела тебя напугать» привет коуллы раздался у нее за спиной голос до стени да эмбер нуждается вашей помощи она никак не может уложить закири вы можете приехать эмбер не верила своим ушам как можно попросить постороннего человека бросить все и приехать чтобы успокоить твоего ребенка это противоречит всем нормам и правилам любой нормальный человек скажет нет они уже едут сообщила до стене ты спятила положив телефон на стол Та подошла к встроенной в стену полке с винами. «А с няней Закери спокойнее?» «Когда как. По вечерам он всегда плачет. Вдвоем мы с Изабель справляемся, но сегодня у нее выходной». Изучив содержимое полки, Дестини выбрала бутылку Мерло. «Жаль, что мы не можем налить ему немного вина». «Мне тоже». Дестини сняла с горлышка фольгу, нашла штопор и откупорила бутылку. Наполнив вином два бокала, Она поставила их рядом с тарелками с пастой и села за кухонную стойку. Эмбер вернулась на кухню, но садиться не стала, чтобы не тревожить закери, который предпочитал, чтобы его держали высоко. К счастью, Эмбер уже приноровилась есть стоя, покачивая при этом на руках ребенка. Взяв вилку, она намотала на нее немного пасты с морепродуктами. — Думаешь, мне следует назначить себя членом правления? — спросила она. — Я бы на твоем месте это сделала. «Не повлияет ли это на исход судебного разбирательства? Не подумает ли судья, что я использую Зайкери, чтобы получить контроль над Коуст Игл?» Немного подумав, Дести не ответила. «Мы постараемся убедить судью, что ты хочешь взять на себя ответственность и позаботиться об интересах Зайкери». Эмбер проживала пасту. «Судья в это поверит?» «Может, да, может, нет. Если ты не присоединишься к совету директоров, «Судья может предположить, что ты боишься ответственности и не подходишь на роль опекуна». Положив вилку, Эмбер сделала глоток вина. «Проблема состоит в том, что оба варианта в равной степени вероятны». Заккери выбросил в сторону руку, и она чуть не уронила бокал. «Если ты это сделаешь, Рос обвинит тебя в алчности. Если нет, он будет утверждать, что ты не справишься с обязанностями опекуна». «Но Коко выбрала тебя». «И это главное», – подытожила Дестини. «А Самюэл выбрал рост сам», – возразила Эмбер. «Да, это так. По многим качествам Самюэл превосходил Коков несколько раз. Следовательно, судья сочтет его выбор более правильным». Дестини не успела ничего на это ответить, так как в следующую секунду раздался звонок в двери. «Как быстро они добрались», – заметила Эмбер. Они остановились в отеле «Ист Парк». Прижимая к плечу плачущего Зайкере, Она пошла открывать. При виде собаки у ног Коула она не смогла сдержать улыбку. Во время своего прошлого визита он рассказал ей об инциденте с туфлями. Он планировал отвезти собаку в приют для бездомных животных, но по какой-то причине до сих пор этого не сделал. Эмбер почему-то это обрадовало Коул сочувствием посмотрел на Заккери. «Слышал, у вас проблемы?» Заккери тут же повернул голову, уставился на Коула и потянулся к нему. Коул тут же подошел ближе и взял его на руки. «Привет, дружище!» Малыш положил голову ему на плечо и тут же успокоился. «Это и впрямь какое-то чудо!» — пробормотала Эмбер, почувствовав облегчение. «Рад снова вас видеть, Эмбер!» — произнес Лука с широкой улыбкой. «Здравствуйте, Лука! Простите Дестини за то, что она потревожила вас на ночь глядя. Я пыталась ее отговорить, но она меня не послушала». «Никаких проблем!» — ответил Лука. «Она здесь?» «На кухне», — ответила Эмбер, и он направился туда. «Маленькие дети всегда так на вас реагируют?» — спросила она Коула. «Не знаю. Я редко имею с ними дело. До сих пор я не замечал ничего подобного». «Вы не будете возражать, если я поем, пока вы его держите?» «Нисколько». Сняв с себя куртку, Коул повесил ее на вешалку из латуни. «Делайте, что хотите. Примите ванну, вздремните». «Звучит заманчиво», — признала Эмбер. «Но я, пожалуй, ограничусь пастой и бокалом Мерло». Коул и собака проследовали за ней на кухню, где дестини накладывала пасту в тарелку для луки. «Он само воплощение спокойствия!» произнесла дестини глядя на малыша, обхватившего рукой шею Коула и уткнувшегося ему в плечо. «Вы голодны?» спросила Эмбер Коула. «Нет, но от бокала вина не отказался бы», ответил он, садясь на один из свободных стульев. Эмбер съела немного пасты и запила ее вином. «Как зовут собаку?» – спросила Дестини, налив мужчинам вина. «Коу посмотрел на животное. Не знаю. Бедняга увязался за мной после того инцидента на улице. Я не планировала его оставлять. Зато он, похоже, планирует остаться с вами», – сказала Эмбер. «Это потому, что в тот вечер я угостил его гамбургерами. В твоем доме на Аляске полно места», – улыбнулся Лука. «Вы собираетесь взять его домой?» Удивилась Дестине. Коул задумчиво посмотрел на пса, лежащего у его ног. «Думаю, да. В приюте полно симпатичных щенков. На их фоне он будет выглядеть непрезентабельно, и его никто не выберет». «Да, красавцем его не назовешь», — сказала Эмбер, рассматривая квадратную морду, неровные висячие уши и жесткую шерсть животного. «Наверное, Аляска для него не такое уж плохое место». «Вы так дипломатичны?» — улыбнулся Коул. «Ему нужна кличка», — заметила она. «Ты Ровер?» — спросил он у собаки. Та никак на это не отреагировала. «Может, Спот?» Снова никакой реакции. «Лаки? Бач? Отис?» Собака резко подняла голову. «Ты Отис?» Пес принял сидячее положение. «Похоже, ему нравится эта кличка», — заметила Дестини. «В таком случае он будет Отис», — сказал коул потрепав уши собаки. Та фыркнула чем привлекла внимание закери ребенок и собака с полминуты с подозрением смотрели друг на друга изучает конкурента предположила дестини кто кого спросила эмбер и четверо взрослых рассмеялись эмбер закончила ужинать и отнесла тарелку в раковину понимая что не должна больше пользоваться добротой коула она сказала пойду искупаю малыша вы имеете в виду закери или отиса пошутил лука определенно закери Представив себе, в какой ужас пришла бы коко если бы увидела собаку в своей дорогой ванне, Эмбер улыбнулась. «А Тотиса плохо пахло и я помыл его на автомойке отеля в тот вечер, когда он меня спас», — сказал коул «Он не возражал?» «Нет, работник автомойки поначалу возражал, но я дал ему денег». Эмбер не могла не восхититься его изобретательностью. Закери потянулся к Тотису и схватил его за ухо. «Осторожнее!» сказал он, отодвинув Зайкери от собаки. Та продолжала спокойно сидеть и с любопытством смотреть на малыша. Эмбер протянула руки к малышу. закери пора купаться», произнесла она веселым, звонким голосом. Личико малыша сморщилось, и он теснее прижался к Коулу. «Я могу пойти с вами», предложил коул «Мне не хотелось вас беспокоить. Вы и так уже мне помогли». Коул поднялся. «Подумаешь, беспокойство, это всего лишь купание». «Хорошо», — уступила Эмбер. «Но только в первый и в последний раз. Я должна убедить семью, что я лучший опекун для Закири». «Определенно, в первый и в последний раз», — согласился Коул. «Я вряд ли смогу помогать вам купать ребенка, находясь на Аляске». «В таком случае следуйте за мной», — скомандовала она, направляясь в одну из ванных комнат. Какие помещения переоборудовала Коко, было нетрудно догадаться. Кухня и гостиная своей строгой элегантностью были обязаны профессиональному декоратору. Главное, спальня и три ванны разительно с ними контрастировали. В них преобладали яркие цвета и замысловатая отделка. «Наверное, мне следует вас к этому подготовить», – сказала Эмбер Коулу. «Если вы о беспорядке, то я к этому нормально отношусь». «Лучше бы дело было в беспорядке», – рассмеялась она. В этом пентхаусе уже 10 лет наводила порядок одна и та же домработница. После ее прихода здесь обычно все сверкало чистотой, и Эмбер не собиралась ее увольнять. Что-то не так? Она очень фиолетовая. Ну и что с того? Спросил Коул. Сейчас увидите. Включив свет, она распахнула дверь и стала ждать его реакции. Плитка на полу была темно-фиолетовой. Плитка на стенах. Розовато-лиловой фиолетовую полоску. Две современные раковины были из фиолетового фарфора. Стены украшали абстракции в розовых тонах. На стеклянных столиках стояли свечи причудливых форм. «Да, она очень фиолетовая», — согласился Коул, с удивлением разглядывая интерьер. Закатав рукава свитера, Эмбер открыла кран. «Эта ванна большая, а в главной спальне просто огромная». «Если есть деньги, можно делать все, что взбредет в голову», – улыбнулся Колу. Выпрямившись, Эмбер достала с полки несколько мягких полотенец и положила их на один из столиков. Несмотря на внушительные размеры, ванная была непрактичной. В ней был всего один шкафчик, а столики рядом с раковинами были слишком узкими, и большую их часть занимали разные безделушки. «Вы сейчас видите, что сделала ку, -Ку дорвавшись до больших денег?» — Вы высказали ей свое мнение по поводу всего этого? — спросил коул продолжая изучать нелепый дизайн. — Нет, я впервые увидела эту ванну после ее смерти. коул сел на край ванны, и она начала снимать закерий комбинезон. — Похоже, ваша сестра не умела распоряжаться деньгами. — Думаю, они вскружили ей голову. Она выросла в пригороде Бирмингема в обычной семье. Ей было девятнадцать, когда она познакомилась с Симуэлом. Ему тогда, наверное, было лет пятьдесят. Чуть больше. Неплохо, усмехнулся Коул. Она была ослепительно красивой, веселой и легкой в общении. Она боготворила Сэмюэла. Наклонившись, Эмбер потрогала воду, закрыла кран и бросила в ванну несколько ярких резиновых рыбок. Когда Коул осторожно посадил Зайкери воду, она продолжила. Не нужно быть психологом, чтобы заметить, что Коко выбрала Сэмюэла потому что он был полной противоположностью ее бережливого отца. Я думаю, что Сэмюэл в глубине души боялся, что у него никогда уже не будет детей, что в Коко он увидел кого-то, кого можно баловать и защищать. «И с кем можно спать», — сказал Коул. Он на ней женился, это достойно уважения. Пытаясь схватить зеленую рыбку, Закири ударил ладошкой по воде и обрызгал Эмбер. «У меня есть все основания утверждать, что Сэмюэл любил Закири». Продолжила она. «Думаю, у них было бы больше детей, если бы какое-то вы хотела». Коул долго задумчивым видом смотрела малыша, после чего спросил, «Вам нравился Сэмюэл?» «Не очень. Конечно, я плохо его знала, но согласитесь, трудно симпатизировать мужчине за пятьдесят, который женился на девятнадцатилетней девушке. Особенно такой... Эм... Эмбер попыталась найти подходящий эпитет, но на ум приходили только оскорбительные» поэтому она предпочла промолчать. Она намочила губку, налила на нее немного жидкого мыла с ароматом роз и принялась осторожно водить ей по телу Закири. «Между вами и Коко есть скромное родство», — поинтересовался коул Эмбер была благодарна ему за то, что он не стал ее расспрашивать, какой была ее сестра. «Моя мать умерла, когда я была совсем маленькой. Когда мне было семь лет, мой отец женился повторно. Вскоре после этого его сбил пьяный водитель и мы с моей мачехой Тарой остались вдвоем. Я сожалею о вашей потере. Спасибо. Эмбер сильно потрясла смерть отца, но ей пришлось быстро свыкнуться с ситуацией. Тара была вынуждена много работать, чтобы содержать себя и падчерицу, и ей было некогда с ней нянчиться. Поэтому Эмбер рано повзрослела и научилась быть сильной. Когда мне было 9 лет, Тара снова вышла замуж и забеременела. Продолжила она начав мыть голову Зайкере детским шампунем. «У вас с Тарой были хорошие отношения?» «Она много работала, и мне приходилось посещать группу продленного дня. Она заботилась о том, чтобы я была сытая, нормально одета, а я хорошо себя вела. В общем, мы с ней мирно сосуществовали». «Похоже, вы были одиноки». Эмбер пожала плечами. «До рождения Коко я этого не замечала». «Полагаю, Коко была любимицей родителей?» «Конечно». Она была родной дочерью Тары и Пита, а мне было десять лет, и я была им обоим чужая. Мне так жаль Эмбер. Она снова пожала плечами, включила воду и начала осторожно смывать с кожи зайки мыльную пену. Он поморщился, но не заплакал. Это было давно. Я не знаю, зачем вообще вам все это рассказываю. Я задал вам вопросы, и вы мне на них ответили. Коул упустился на корточки рядом с ней. Я не знал своего отца. Ваши родители развелись? Да, до моего рождения. Вы не общались с отцом? Нет. Почему? Моя мать не хотела с ним общаться, и я тоже. Вы по-прежнему не хотите иметь с ним ничего общего? Не хочу, но это в любом случае было бы невозможно. Он умер? Да. Вы жалеете, что не познакомились с ним? Нисколько. Он не знал о моем существовании, но мне было на это наплевать. Не хватало материнской любви. Моя мать была удивительным человеком. Она много работала, заботилась обо мне. «Вам повезло, рада за вас». Достав закири из ванны, Эмбер принялась его вытирать. Он начал хныкать и вертеться, но затем увидел Коула и сдал громкий возглас и протянул к нему руки. «Это возмутительно!» – улыбнулась она. «Вы тоже отлично с ним справляетесь». «Я в этом не уверена, но буду стараться заменить ему мать, потому что люблю его». Поднявшись, Коул взял одной рукой закери, а другую протянул Эмбер и помог ей встать. Его ладонь была большой, теплой и мозолистой. Вверх по ее руке пробежала приятная дрожь, и на мгновение время словно остановилось. Словно зачарованная, Эмбер смотрела в дымчато-серые глаза Коула, ей вдруг захотелось, чтобы он ее поцеловал. «Эмбер...» Подняв руку... Он убрал с ее щеки прядь волос. Его прикосновение было легким, но она обнаружила, что ее тело само приближается к нему. Тогда он наклонился и коснулся ее губ своими. У его теплых губ был вкус вина. Запустив пальцы и ей волосы, он поцеловал ее крепче, и внизу ее живота вспыхнул огонь желания. — Да! — воскликнул Закири, хлопнув ее ладонью по уху и она резко оторвалась от губ Коула. «Да!» — повторил он, ударив ее ногой в бок. «Хорошо, дружище, я снова в твоем полном распоряжении», — сказал Коул малышу, пристально глядя на Эмбер. Ее владело смущение. «Я не знаю, что она нас обоих нашло пробормотала она. «А я знаю», — сказал он и вышел из ванной, оставив ее в одну.